полагаю, в первую очередь отталкиваться от неточностей и обращать особое внимание на странности. Мы должны для себя суммировать все нелепости, что бросаются в глаза при первом взгляде на картину, потом прибавить к ним те, что осознаешь позже, при ближайшем рассмотрении, потом, опираясь на ключи и подсказки, разложить все по полочкам и разгадать смысл послания, как того и добивался Дмитрий Острожский от своих наследников. В первую очередь бросается в глаза нелепость выбранной темы. Ведь в то время, насколько я знаю, было модно рисовать портреты или натюрморты, на худой конец – пейзажи или сцены охоты. Именитые художники могли позволить себе замахнуться на сцены массовых баталий, крестных ходов или купеческих выездов. А на этой картине представлен некий нелепый микс. Возможно, Дмитрий сделал это специально? Скорее всего, так и есть. Посторонние должны подумать, что князь так самовыражается от скуки. А люди, знающие под истории, которым известны все ключи, то есть наследники, должны найти скрытый смысл. Потому как эта картина в первую очередь тайное послание. Да, давай попробуем в нем разобраться. Хорошо. Вот, например, первая странность. Обрати внимание. Все деревья вокруг поляны стоят в мху. «И что такого?» — не поняла Анна. «Смотри внимательно. Деревья полностью облеплены мхом. А так не бывает. Потому что все мы знаем еще с детства, что мох растет исключительно с северной стороны стволов. И такой выдающийся человек, как Дмитрий Острожский, не мог не знать этих элементарных вещей. То есть он сделал эту ошибку намеренно. И что может означать подобная ошибка? Этим он нам указывает на север, как основное направление. Это можно трактовать однозначно и только так. А если считать ориентиром и отправной точкой родовое поместье, то сокровище искать стоит на севере от центрального здания. Возможно, что ты права. Но для поиска вклада этой информации явно недостаточно. И вообще, почему один только север? «Я всегда считала, что должно быть примерно так. Пройти от южной стены здания на север пятьдесят шагов, повернуть на запад, пройти еще шагов сорок до раскидистого старинного дуба, потом повернуть на восток, отсчитать десять шагов, найти плоский камень и копать под ним». И, говоря откровенно, сейчас ожидала чего-то в этом роде. «Похоже, ты в детстве увлекалась приключенческими романами», — весело рассмеялась я. А знаешь, какую важную ошибку допускали абсолютно все авторы без исключения? Какую? В корне неверно обозначать расстояние в шагах, потому как у разных людей они разной длины. И погрешность, которая возникнет в результате подобных расчетов, может быть очень значительной. А если инструкция состоит из нескольких частей, вот как в твоем примере, погрешность может увеличиться буквально в разы. Я не совсем понимаю. Смотри, ты кладоискатель. Идешь на север, делаешь 50 шагов. В тебе 165 сантиметров роста. И твой шаг примерно равен 80 сантиметрам. Но тот, кто клад прятал, был почти двухметровым. И его шаг равнялся примерно 90 сантиметрам. То есть разница составляет примерно 10 сантиметров. Но ведь это же ерундовая погрешность. Не торопись. Умножаем разницу на количество шагов, то есть 50, и имеем погрешность ровно в 5 метров. А это уже значительное отклонение от заданного курса. Но и это еще не все. В твоем примере это лишь первая точка поисков, но она очень важна, потому как там ты поворачиваешь на запад и проходишь еще 40 шагов. То есть мы имеем уже не просто новую погрешность в 4 метра, Мы пошли совсем в другую сторону, поскольку вторая точка отсчета найдена нами неверно. Но в моем примере есть дуб, не сдавалась Анна. Снова зыбкая примета. Местность вообще может меняться, а если прошло не одно десятилетие, может меняться неузнаваемо. В дуб попала молния, он благополучно сгорел, или его спилили и сделали дубовый буфет, или еще что-то приключилось. И вот в конечном итоге ты копаешь под совершенно другим камнем, который в кладоискательской лихорадке принимаешь за довольно-таки плоский. И, разумеется, ничего не находишь. То есть ты хочешь сказать, что все романисты-выдумщики плохо знали математику? И так клады никогда не прятали? Конечно, прятали, усмехнулась я. Иначе откуда легенде было взяться? Но прятали лишь в том случае, когда рассчитывали вернуться за сокровищами лично и не надеялись на собственную память. Плохо запоминали цифры и направления. Но однозначно в таких случаях, что хозяин клада не собирался им ни с кем делиться. И рассчитывал лишь на одно. Если постороннему человеку попадет в руки бумага с описанием, он запутается, измается, потратит кучу времени и сил, но до клада так и не доберется. Но у нас с тобой ситуация другая. Да, если говорить серьезно, мы не знаем, рассчитывал ли Дмитрий Острожский на скорые изменения в стране, которые могут позволить ему вернуть титул и отправиться закладом кладом самолично. Скорее всего, нет. Потому как эту картину он оставил именно потомкам, то есть тем, кто рискнет достать сокровище уже после его смерти. Что для нас с тобой хорошо, потому что ориентиры должны быть четкими и понятными чтобы исключить всяческую погрешность или нелепые случайности. Но я больше ничего не вижу. Никаких толковых намеков. Это потому, что я не успела показать тебе герб рода Острожских. А тем не менее, хакер прислал мне четкое изображение. И я запомнила описание. В поле червленом, над золотым полумесяцем, рогами вверх, золотая звезда о шести лучах. Над звездою той половина серебряного кольца, положенного наподобие радуги, из которого выходит острога серебряная, остарьем вверх обращенная. Щит увенчан княжеской митрой, подбитой мантией горностаевой. И что из этого следует? Посмотри внимательно на резной узор по ободку стола. — Коронки какие-то. И что? Короны бывают с острыми углами, а здесь углы закруглены. Потому что это и есть княжеская митра. То есть намек и на род острожских, и на их родовой герб. Идем дальше. Видишь луну над колодцем? Ничего странного в глаза не бросается? Месяц неполный, но отбрасывает на колодец широкий луч. Словно в полнолуние. Такого в природе не бывает. Правильно. А кроме того, месяц повернут рогами вверх. Мы не можем увидеть что-либо подобное на настоящем небе. Луна, если не полная, или растет, или убывает, но никогда не располагается под таким углом. Ее рога всегда смотрят или направо, или налево. Зато точно такой же полумесяц изображен на гербе князей Острожских. А высоко над месяцем горит золотая звезда. Я все понять не могла, что меня в ней настораживает. «Она маленькая, разумеется, но если хорошенько присмотреться, видно что?» «Она о шести лучах», — одновременно сказали мы. То есть это уже не намек. Это прямое указание для наследников рода Острожских. Ведь у Дмитрия не могло быть и тени сомнения в том, что его наследники знают, как выглядит родовой герб. Услышав эти слова, Анна густо покраснела. «Родственники так повернулись на конспирации, что я о своей принадлежности к роду не знала слишком долго. Сейчас это уже не важно. Главное, все подсказки разгадать. И что же у нас есть? Месяц указывает на старый каменный колодец. Очевидно, клад спрятан именно там. По какой-то причине Дмитрий был уверен, что колодец уцелеет и простоит еще многие годы. А искать его нужно, скорее всего, на севере центрального здания поместья. И это все? То есть я имею в виду все настолько просто? Приехали, отыскали поместье, прошлись на север, нашли колодец, а в колодце клад? Не поняла. Прямо на дне, что ли? Но разве вода не повредит сокровищам? Разумеется, нет. Золото не ржавеет, драгоценным камням влага тоже не может повредить. И потом не забывай, что в вашем роду были выдающиеся инженеры. То есть Дмитрий мог не опускать клад прямо на дно колодца, ведь это риск если им пользовались и воду из него продолжали брать. И потом клад извлекать было бы весьма проблематично. Так что, полагаю, Дмитрий должен был все продумать более тщательно. Возможно, использовать какой-нибудь хитроумный механизм. И расставить ловушки для посторонних, чтобы они в них неминуемо попадались. «Теперь ты ссылаешься на приключенческие фильмы», — фыркнула я. «А почему бы и нет? Женя». Нужно срочно ехать в Калужскую область, чтобы все обследовать на месте». «Логично, чтобы коварным механизмом ловушки любопытные торопыги отхватило руку?» «Нет, Анна. Сначала нужно внимательно изучить всю картину, ведь мы нашли и расшифровали далеко не все подсказки». «Жень, почему ты так думаешь?» «Потому что ты забываешь о главном. А как же брюки и сапоги? Мы ведь не нашли им пока никакого применения». А тем не менее, Лидия Дмитриевна назвала эти два предмета первыми, то есть считала важными. «Похоже, что ты снова права. И что же теперь делать?» «Давай думать, внимательно смотреть и рассуждать». «И сколько можно таращиться на этот холст? Я его с детства видела, и хоть стреляй. Больше ничего важного не замечаю». «Возможно, это тоже специально сделано. Погоди, Анна, я должна оставить тебя на пару минут». Я метнулась наверх в свою комнату. «Жень, ты куда?» «Проверить догадку!» — прокричала я на ходу. Впрочем, я почти сразу вернулась с увеличительным стеклом в руках. «О, ты думаешь, там есть мелкие, неразличимые обычным глазом детали?» А почему бы и нет? И очки, и увеличительные стекла к тому времени уже были изобретены. Так что Дмитрий во время рисования вполне мог использовать нечто подобное. «Ладно, с чего начнем?» «Пожалуй, с брюк». Мы склонились над картиной и уставились на кружок лупы, которую я навела на то место, где были изображены брюки. «Смотри, цифра!» В ажиотаже воскликнула Анна. «Вижу. На пряжке ремня четко просматривается цифра 18. Кроме того, видишь, тут еще маленькая стрелочка. Похоже, это острога» то есть очередной намек князя на принадлежность к роду Острожских? Внешне это похоже на элемент княжеского герба. Только сейчас, полагаю, она указывает конкретное направление. То есть куда именно? На юго-запад? Что-то я совершенно запуталась. Нет. В данном случае все гораздо проще. Это ориентир по картине. И Острога указывает на стол. А на столе лежат зеленые яблоки. Я уже посчитала, их девять штук. На первый взгляд, они разбросаны несколько хаотично, но присмотрись хорошенько. Если соединить между собой точки яблочки, что получится? Стрелка. Женя, надо же, это ведь указатель. Именно стрелка, и указывает она нам на сапоги. А мы с тобой помним, что сапоги — это очередной ключ. И они развернуты таким образом, что носки указывают в сторону Луны. А Луна, в свою очередь, та да, колодец. Да, ты права. Клад, вероятнее всего, в колодце. Но сапоги здесь изображены не только как указатель. Им должна быть отведена более важная роль, заявила я, рассматривая их в увеличительное стекло. Разумеется, Анна уставилась в ту же точку. Ой, смотри, еще цифра, 24, на сей раз на каблуке. Отлично. Кажется, мы осмотрели все полотно и больше сюрпризов на нем не обнаружили. То есть, можно подводить итоги. Итак, у нас есть цифры. 18, 9, 24. Кроме того, мы знаем, что на севере от поместья есть старый каменный колодец, в котором, вероятно, спрятан клад. Жень, а ты не думаешь, что колодец – это всего лишь очередной ориентир? И цифры — это шаги, которые нужно пройти по поляне в направлении, указанном стрелками. Дались тебе эти шаги. И потом стрелки, по большому счету, указывают направление по кругу. Впрочем, теперь, думаю, мы можем посмотреть на все это на месте, чтобы определиться с версиями. То есть версия у нас не одна? Если ты настаиваешь, что нам придется немного покружить по поляне, выискивая нужное место, а потом немного покопать. Я думаю, что все гораздо прозаичнее, и цифры — это простой шифр к кодовому замку или к какому-то другому механизму. Замок? Ты полагаешь, что колодец заперт на замок? Нет, это привлекло бы слишком много внимания. И механизм, если бы он находился снаружи, давно могли заметить и вскрыть. Полагаю, что Дмитрий спрятал ценности в некоем сейфе с кодовым замком. Такие как раз изобрели перед Первой мировой войной. А сам сейф опустил на дно, или, что логичнее, вмонтировал в стену. Впрочем, я могу и ошибаться. Тогда у колодца мы обнаружим другие ориентиры, что с помощью подсказок приведут нас к сокровищам. Но мы будем собираться в дорогу и выедем прямо сегодня? Сейчас, пожалуй, уже поздно, но завтра с утра можно будет выдвигаться. «А что нам здесь делать? Вещи побросать в сумки, захватить деньги и кое-какие продукты в дорогу. И можно ехать?» «Нет. Сначала нужно здесь дела в порядок привести». «Какие дела?» — понимающе пожала плечами Анна. «Сеть салонов работает исправно. Я вполне могу отлучиться на несколько дней. Ничего непоправимого не случится. Я имела в виду, что нужно позаботиться о сохранности драгоценностей, а также картину надежно спрятать». На ней по-прежнему остаются подсказки, которые все еще интересуют наших противников. «У меня есть сейф, и драгоценности там хранятся, но картина внутрь не влезет. Очень важно, чтобы ее не стали рассматривать в чужие любопытные глаза. Для этого можно полотно из рамы вынуть на время, чтобы, свернув, убрать в надежное место. Только твой сейф для этого совсем не годится». Позволь напомнить, что после смерти Лидии Дмитриевны ты уже являешься владелицей баснословного богатства. И почему же мой сейф не годится для хранения? Неизвестно, как надолго нам придется уехать, но, полагаю, минимум на несколько дней. В таком случае что может помешать злоумышленникам или их подельникам вскрыть спокойно сейф в наше отсутствие и раздобыть хотя бы часть ценностей князей Острожских? Поверь, в твоем доме уже хранится весьма заманчивый куш способны привлечь грабителей любого рода. Не только наших охотников за сокровищами, кстати. Что же тогда делать? Сейф — это самое надежное место в моем доме. Он годится только лишь для временного хранения драгоценностей или наличности. Полагаю, проще всего будет арендовать сейфовую ячейку в надежном банке. Но как же быть сотрудниками банка? Это ведь прорва людей узнает, что у меня есть драгоценные вещи. Ничего подобного, спокойно возразила я. Пока арендуешь ячейку, с тобой работает один оператор. Он проверяет документы, заполняет бланки, берет оплату и выдает ключ. Провожает до сейфа, поворачивает свой ключ и уходит. Ты в комнате остаешься одна, спокойно складываешь свои вещи внутрь, запираешь сейф и только после этого зовешь банковского работника. Твой ключ остается у тебя на все время аренды. И навестить сейф ты можешь в любое рабочее время. Кстати, на твоем месте я хранила бы там особо дорогие вещи постоянно. Это очень удобно. А как же их тогда носить? Ты же не каждый день надеваешь подобное. А только если представятся случай Например, намечается знаменательная дата. Или планируется выход в свет. Но о таких датах ты ведь знаешь заранее. И в таком случае можно брать необходимые вещи на время из сейфа. Так, между прочим, многие делают. Анна повела бровью. «И ты тоже, Жень?» «Свой сейф в квартире я все больше для оружия держу», — весело хихикнула я. «Но драгоценности у меня все же имеются. Кое-что я сама покупала по случаю, кое-что мне дарили. И хоть мои украшения по большей части современные, но тоже достаточно дорогие. И самые выдающиеся экземпляры хранятся в банковском сейфе. Так гораздо надежнее. ну это, наверное, много времени займет. Ерунда». Вместе с дорогой за пару часов управимся. Кстати, отправиться можно прямо сегодня, а на обратном пути заехать в магазин за продуктами в дорогу. Только, полагаю, не стоит слишком усердствовать и набирать лишнее. Мы ведь и не в пустыню собираемся. И по пути, вероятно, будут попадаться различные кафе или ресторанчики». «Знаю я эти придорожные заведения», — сердито проворчала женщина. «А также помню, сколько раз меня в таких общепитах травили». Так что лучше я пару часиков у плиты простою все свеженькое приготовлю и сумку-холодильник с собой в дорогу захвачу. Что ж, это похоже на план. А я с удовольствием помогу тебе по мере сил и умений.